Глава 6 Какое-то время Валерия стояла, припав к боковинке стола и зажав в руке полупустой бокал. Однако взгляд ее, устремленный куда-то в освещенное августовским солнцем окно, постепенно оживал. «Послушайте, Терезия, а ведь поездка в Швейцарию или в любую другую страну, пока еще не вовлеченную в войну, Это действительно выход. Если уж не самый простой, то, по крайней мере, наиболее реальный, вполне возможный. Странно, мои мысли постоянно вертелись вокруг замка, который оказался теперь на территории Рейха, вокруг Бухареста, Вены, Тирасполя и Одессы, которые втянуты в войну. А единственно приемлемый исход — Бежать с фронтового котла, пока Европа окончательно не втянулась в эту всемирную бойню. Ведь в сущности все так просто. Честно говоря, представления не имею, как практически это бегство следует организовать. Но уверена, что из Бухареста это можно будет осуществить значительно легче, нежели из Австрии, давно объединенной в один рейх с Германией. «В самом деле...» все еще пребывала в каком-то сомнамбулическом состоянии баронесса. Что я забыла в Одессе? На кой черт мне их румыно-германский парад победителей? Конечно же, нужно бежать. Причем не исключено, что сам генерал фон Графс как раз и поможет мне в этом. Впрочем, важно, что теперь я окончательно, надеюсь, что окончательно определилась с целью. О средствах же нужно будет подумать отдельно. И действовать начинаю сегодня же, немедленно. Словом, спасибо вам, Терезия, за эту милую, великодушную подсказку. Валерия все еще продолжала возбужденно рассуждать, беседуя сама с собой да о своем, а Терезия уже понимала, что время ее истекло и что она здесь лишняя. «Ладно», — сказала она, намереваясь уйти, — Я свяжусь со своим руководством, попытаюсь выяснить вашу дальнейшую судьбу. Атаманчук уже повернулась, чтобы выйти, когда Валерия неожиданно спросила. «Уверяю вас, что это останется сугубо между нами. Ответьте только правдиво. С какой целью вас перебросили сюда?» «Вы ведь прекрасно знаете, что ни один разведчик или диверсант На подобные вопросы отвечать вам не станет, по крайней мере, отвечать правдиво. Я к тому, что, может быть, полковник Бикетов или кто-то другой из контрразведки флота что-либо велел передать мне, что-то пытался выяснить, наладить со мной связь? Меня прислали только с одной целью, не стала тянуть с ответом Терезия, пристрелить вас. Не сводя с нее глаз, Валерия отрицательно покачала головой. «Вы лжете, Терезия. Если бы у вас был такой приказ, вы вели бы себя совершенно по-иному. Причем пристрелить, — еще тверже молвила Атаманчук, не вступая ни в какие разговоры и полемику, просто выследить и пустить вас в расход или, как говорят в подобных случаях, привести приговор в исполнение». Так что считаете, что пуля, полученная волчицей, на самом деле предназначалась вам. — Почему же вы этого не сделали? — Потому что у меня была еще одна не менее веская причина убрать вас. — Соперничество из-за капитана Гродова. Не спросила, а утвердительно молвила баронесса. — Но тогда вы тем более должны были наброситься на меня, а не на волчицу. Если бы я убила вас из-за ревности, то никогда больше не смогла бы смотреть в глаза этому мужчине, никогда не смогла бы чувствовать себя чистой перед ним. А мне очень хочется смотреть в эти глаза, всю жизнь смотреть в них». «Согласна. Звучит очень трогательно, сентиментально. Но что же дальше?» Терезия вернулась на несколько шагов назад и вполголоса проговорила. «Если мне не удастся убедить наше командование, что вас вполне можно использовать в том качестве, в каком вы сейчас находитесь, вы дадите мне знать об этом. Связь будем держать через хозяина дома. Я сообщу о необходимости видеть вас». «Но если такое согласие командованием получено не будет, а с поездкой за пределы Румынии к тому времени у меня еще ничего не получится, тогда...» Вы знаете, что последует тогда. Но я подарю вам еще один шанс. На сей раз шанс уйти. Вам лучше будет исчезнуть из этого города, из Бессарабии. И уж ни в коем случае не появляться в Одессе, пусть даже занятой войсками Антонеску». Спустя несколько дней баронесса фон Лазицки уже была в Бухаресте, откуда вместе с нефтяным магнатом Карлом Литкопфом улетела в служебную командировку в Швейцарию. «Все решалось буквально в последние часы», неспешно, вальяжно объяснял баронессе Литкопф, крепкий 60-летний мужчина. Небрежно сшитый серый костюм и такое же небрежно скроенное простоватое лицо которые не давали никакого повода подозревать в нем одного из богатейших и влиятельнейших людей континента. А ведь кроме нескольких солидных счетов в швейцарских банках, он еще был владельцем большого отеля в Женеве и вполне приличного загородного дома неподалеку от Женевского озера. Оказалось, что по тем или иным причинам «Буквально всем было выгодно, чтобы вы сопровождали меня. В правительстве Румынии есть люди, которые заинтересованы, чтобы я представлял деловые круги нашей воюющей страны, чтобы рядом всегда находились вы, прелестная женщина и вполне боеспособный телохранитель, умеющий владеть оружием и привыкший к нему». Литков вопросительно взглянул на Валерию. Та, подбадривающая, улыбнулась в ответ. Представления не имею, по какому поводу меня вызывают в столицу, но могу заметить, что наши с вами интересы совпали. Я понял это сразу же, как только вы позвонили из Тирасполя и деликатно поинтересовались, не собираюсь ли я проведать свои владения в Швейцарии. Но когда я говорил, что собираюсь, то помнил, что до сих пор выезд из страны «Люди из окружения Антонеску мне не разрешали, точнее, настоятельно не советовали покидать пределы Румынии». Всего лишь два часа назад референт Магната встретил ее в аэропорту, куда она прибыла из Кишинева. За это время Валерия успела принять душ в забронированном на ее имя номере аэродромного отеля и переоблачиться в гражданское одеяние, доставленное ей по поручению Литкопфа, такое же небрежное и безвкусное, как и его собственное. Теперь они, посматривая на часы, обедали в аэродромном ресторане. До объявления о посадке оставалось около сорока минут. Представители Сигуранцы и Абвера тоже не возражали, согласно кивнула баронесса, помня о том, что нефтяной магнат часто обрывал свою мысль в самом недосказанном месте. «О, ваша кандидатура их идеально устраивала, не говоря уже о бригаде фюрери фон Графсе, люди которого очень оперативно поработали с клерками из швейцарского посольства». «Добрейшей души человек этот фон Графс», — умиленно произнесла баронесса, вспомнив, как в двух пространных телефонных беседах Ей пришлось уламывать генерала от СС, который не желал расставаться со столь привлекательной и почти дармовой служебной любовницей. Откуда Магнату было знать, что в словесном противостоянии с бригадой фюрером в качестве решающего аргумента выступал сугубо женский довод? «Неужели вы не понимаете, господин фон Графс, что вы не тот генерал?» которого эта война способна осыпать чем-либо, кроме снарядных осколков. «Сказано жестоко, но правильно», — признал бригада фюрер СС. «Поэтому, если вы не хотите всю оставшуюся послевоенную жизнь прожить на скромную генеральскую пенсию, то должны позаботиться о том, чтобы у нас с вами появились счета в одном из банков Цюриха. Разве вы не видите, что нам с вами предоставляют этот шанс?» Причем первый взнос на ваш счет за благодарным магнатом Карлом Литкопфом. Я об этом позабочусь.